Я раскрыла рот, окончительно растерявшись. Она воспользовалась моментом и сунула мне в рот палец. «Постой, что? Лежи! Чего? Соси! Чё?» Лицо запылало, её палец описал круг, пройдясь по моему рту. «Вот чёрт! Хватит моём рту хозяйничать! И зачем ты трогаешь язык?» Я побагровел, меня покрыл холодный пот, дыхание сбилось, я схватил её руку и попытался вытащить её изо рта, но она не позволила. Её палец согнулся крючком и впился мне в дёсны. «Ау-ау-ау! Быстрей!» В е р х н е й ч а с т ь её тело словно ко мне п р и р о с л а моё тело окаменело. Может, она и монстр, но вместе с тем прекрасная девушка, и она ко мне прижимается. Слёзы появились в моих глазах, и мне осталось только ей повиноваться. Я начал облизывать её палец и посасывать его, выпивая кровь, которая попала мне в рот. Казалось, мой язык н е с к о л ь к о не щекочет её палец, Она радостно улыбалась. Когда мне показалось, что этого достаточно и пора бы как-то выйти из сложившегося положения, она крикнула «Ещё!». Меня охватил жар, из ушей валит дым, почти буквально. По правде говоря, ничего постыднее со мной ещё не случалось. н ну, о может, она и не первая в списке, но точно в первой тройке. Она где-то на одном уровне с подглядыванием за девушками семьи Локи в Источнике и тем случаем, когда Харухима рухнула прямо на меня в квартале красных фонарей». Почему-то в моей голове возник образ дедули, смеющегося н а д мной и тыкающего в меня пальцем. Если бы кто-нибудь сейчас нас увидел, наверняка ему бы показалось, что мы делаем что-то ещё более сумасшедшее, чем то, на что способны любовники. Всё больше образов возникало в моей голове, лилияками сама, недовольно скрестившей на груди руки, айс, не сводящая с меня глаз, и Эйна, улыбающаяся ртом, но испепеляющая меня взглядом. Пока моё тело тряслось и покрывалось потом, я вдруг ощутил... «Фего?» Сказал я с пальцем во рту, я бросил взгляд на руки. Ощущение ватного тела пропало, а вся энергия, потраченная на бой с игуясу, ко мне вернулась. «Не может быть. Полное восстановление?» Моему удивлению не было предела, но сомниться я не мог. Я пришёл в наилучшую форму. Прищурившись, Мария кинула меня взглядом и вытащила палец у меня изо рта, и тут я понял, что случилось. Я кровь исцелила моё тело. «Точно. Живительная кровь русалки!» Добыча, падающая с редких монстров, считается восстановительным предметом. По слухам, кровь русалки может не только восстанавливать энергию и с ц е л и т ь раны, но и излечивает отравление. Её даже не нужно обрабатывать. И она такая же редкая, как и кровь единорога. Теперь ясно. Она беспокоилась о моих ранах и хотела меня исцелить. ь а м большое тебе спасибо!» Я благодарно склонил голову, русалка к сену с радостно мне улыбнулась. а потом уставилась на скользкий, измазанный мою слюной палец. Увидев, куда она смотрит, я схватил её руку. Используя рубашку из индиновой ткани, я оживлённо стирал себе п а л ь ц а слюну. Мария удивлённо посмотрела на меня, а я снова раскраснелся. Я попытался полностью избавить её палец от своей слюны. В завершении я тщательно промыл всю её руку водой. Хоть силы ко мне и вернулись, дыхание осталось прерывистым, а плечи дрожали, словно я снова лишился сил. «Пойдём отсюда!» а «Мне не нравится здесь». Мари хлопнула меня по плечу. Я посмотрел ей в глаза. Она смотрела в другое место. Я проследил за её взглядом. Над нами снова парили силуэты. Должно быть, подземелье снова п о р о д и л а г а р п и и сирен. И я вспомнил, что монстры на ксенусов ведут охоту. Мари права. Место, в котором мы стоим, отлично просматривается. И монстры могут на нас напасть. Авантюристы, появившиеся с краю, тоже могут нас увидеть. Я согласился на её предложение. «Ам...» «Куда нужно идти? В лабиринт?» «Да!» Она указала на пещеру в северо-восточной стороне. Поначалу я с недоверием отнёсся к идее того, что полурыба-получеловек может пройти по суше, но она жестами объяснила мне, что под водой есть дыра, ведущая в ручьи и реки лабиринта. «Монстры великих водопадов используют их, чтобы перемещаться. Мари погрузилась под воду, а я пошёл сверху. Стараясь держаться под кронами деревьев Аюры, я вернулся в кристальный лабиринт во второй раз. Только вот... Как мы теперь встретимся? Я понятия не имею, с каким из ручьёв п е щ е р е то озеро соединяется. Как только основной недостаток нашего плана стал мне ясен, я удивлённо уставился на разветвление путей, на котором я оказался практически сразу. Чёрт, надо было спросить об этом заранее. Не зная, куда мне двигаться, я вдруг услышал песню. Певший её голос был кристально чистым, б е с с л о в е с н о е ла-ла-ла не к а з а л о с ь чарующими звуками, которые воспроизводят монстры, заводящие людей в воду. Совсем наоборот, нежная мелодия напомнила мне звуки океана лунной ночью. Песня, которая разносится по лабиринту. Эта песня вела меня вперёд, мой дух содрогался от её красоты. Довольно долго я шёл, не встретив ни единого монстра, пока не оказался в небольшой комнате. Русалка сидела на границе земли и воды и пела. Увидев её в похожем на лунный свете кристаллов, з а к р ы в ш и е глаза и легонько улыбавшуюся, я лишился дара речи, настолько она была прекрасна и таинственна. «Бэлл». Русалка заметила меня и помахала, я пришёл в чувство и тут же подошёл к ней. Вода в этой комнате была не ручьём, а источником. Мари сидела на похожем на скалу кристалле на самом его краю. Подойдя к девушке, окружённой кристаллами и синеватым светом, я снова покраснел. Она вопросительно на меня уставилась. «Нет, ничего, просто...» Я неловко з а б о р м о т а л бросив взгляд на неприкрытую верхнюю часть её тела. Меня беспокоила её грудь. Несмотря на то, что я не т р о г а л о произошедшее озеро, я никак не мог об этом не думать, как бы я ни старался. Локоны её волос прикрывают грудь, и всё же... После нескольких неловких взглядов в о б л а с т и её груди и моей густой красноты, она хлопнула в ладоши, словно наконец меня поняв. «Подожди!» Улыбаясь, она погрузилась в воду. Я ждал её около минуты. Когда она снова появилась на поверхности, её и з у м р у д н ы е синие волосы были собраны за головой. Так что я тут же закрыл глаза руками, чтобы не увидеть того, что должен... Но т у т и заметил, что её грудь прикрыта. Бельё из ракушек? Как у Белла и его друзей? Бельё, которое она одела, было... Бикини из ракушек и ниточек. Синие ракушки плотно прилегали к её груди. Под «как у Белла и его друзей» она, наверное, имела в виду, что носит одежду. Если подумать, амазонки действительно носят нечто подобное. Похоже же, мчужины е ракушки в её волосах не единственные элементы одежды авантюристов, которым она проявляет интерес. Наверное, она нам подражает. Я улыбнулся, она развела руки и показалась мне, словно спрашивая моего мнения. Она ведёт себя как маленькая девочка, впрочем, по мне это даже мило. Только вот у неё прекрасное лицо, она очень любопытна и любит покрасоваться, как ей удалось скрывать свой характер авантюристов столько времени. Может, она заметила мой немой вопрос, а может и не заметила, но спустя секунду она улыбнулась и накинула на лицо волосы. В пряди закрыли большую часть лица, включая глаза, словно она пыталась сказать, А вот так я всегда делаю. За предями волос скрывалось всё, и её взгляд, и улыбка. Должен сказать, так по её лицу ничего не понятно. Такой вид даже жути наводит. Наверное, вот что имела в виду моя богиня, когда говорила об ужасах. Она точно не такая, как ксеносы, которых я встречал раньше. Например, она хлопала в ладоши и говорила со мной беспокойным голосом. Она невинна, а её слова и поступки кажутся незрелыми. И она очень любопытная. Но судя по тому, что она знает л и д ы и других ксеносов, Наверное, она провела какое-то время в подземелье. С а м а й в с т р е ч а заметил, что она не такая, как р а й Виена. Теперь я в этом уверен. Как бы сказать, она куда меньше похожа на Ксеноса и больше на духа, которые, как я слышал, не такие приземлённые, как люди. Послушайте, вам... Мари. Вам Мари? Я Мари. Вам это вежливое обращение. Так, обычно люди общаются. Я Мари. Мари. Я не мог противостоять её настойчивости. когда её лицо приблизилось к моему. «Кажется, всё время нашего общения моё лицо было жутко красным, а вот её это забавляло». «Так, ладно, Мари, Лиды и остальные ксеносы на этом этаже?» — спросил я, надеясь связаться с Виеной. «А Лиды остальные пошли выше?» — сказала она, посмотрев на кристальный потолок. «Выше? На с е р е д и н н е этажи? Или на поверхность?» Я не до конца понял её ответ, но спрашивать больше не стал, Теперь мне понятно, что Лиду и остальных о помощи не попросить. «Они всегда так делают». «А? Я не могу летать, как Рэй, или ходить, как Лида». а а о н и всегда меня тут оставляют». Мари неловко связывала слова. Прозвучала как жалоба русалки, которая не может ходить по земле. Судя по тому, что она сказала, с в и е н о они ещё не встречались. Я погрузился в размышления, но тут Мари громко хлопнула по земле хвостом, держась обеими руками за кристальные выступы, оказалась на земле. «Белл!» «Давай говорить!» Она проявила ко мне интерес как к человеку не из её племени, но готова мы с ней говорить. Её щеки были красными, она улыбалась, явно радуясь первому посетителю. Кажется, она в отличном настроении. Будь ситуация другой, я бы с радостью с ней поболтал, только вот... «Мари, послушай, я должен пойти к своим друзьям». «Ха? Ты не могла бы отвезти меня туда, где могут быть люди?» Я посмотрел ей в глаза, просея её об с л у г и Бродя по подземелью, я никогда не найду свою группу. Вдобавок б е з к а р т ы я вряд ли доберусь до комнаты, в которой меня затащило под воду. Поэтому я хотел, чтобы Мари, явно знавшая этот этаж, мне помогла. Она грустно опустила голову и покачала головой. Тебе нельзя. А? Кто-то страшный сейчас здесь. Я замер, не верю своим ушам. Мари, ты знаешь об особом монстре? Он большой, с з е л ё н ы й и жёлтыми глазами. Да. Она кивнула, когда я перечислил внешние признаки. п ы т о я с ь понять, об одном ли монстре мы говорим или нет. Она знает о маховом гиганте. «Он очень страшный, и он съел много друзей Белла». «Мне нужно что-то сделать с этим монстром! Ты знаешь, где он прячется?» «Нет, нельзя. Белл, не ходи! Мари!» Она трясла головой, когда я просил её меня отвезти. И это не всё. Когда я проигнорировала её предупреждение, она схватила меня, чтобы я не ушёл. Она сжала рука фундиновой одежды своими тонкими пальцами. «Он с ъ е з д Белла и меня. Он страшный. Все его боятся!» Я прикусил губу из Довстон, когда она обхватила меня руками.